Муха, стройный, молодцаватый, точно вылитый из одного куска стали парень лет 30, соловьянный с серьгой в ухе, шёл в развалку не торопясь, легко покачиваясь на сильных ногах. Володя, огромный, рядом с ним ещё более неуклюжий и грузный, шлёпая по талому снегу, искоса внимательным взглядом посматривал на него. Муха рассказал свою жизнь. Говорил он бойко, развязно, видимо, щеголяя, деланным равнодушием. Володя был для него удалой атаман, охотник на красного зверя. Начал я, стало быть, тихо жить. Да Мишка у меня был, жена. Только в скорости примечаю, жена моя, то есть супруга моя превосходная, извините, шу-шу-шу да шу-шу-шу с господином Урядником. И опять невозможно, то ли дело у них политическое, то ли, попросту говоря, амурное. Ну-с, не стал я тут долго ждать. Чего в самом деле? Осенью это было. Ночка темная, низги. Снял я с гвоздя двухстволку. Вышел на улицу. На улице темно, в окнах стало быть свет. Сидит эта жена, на швейной машине Зингера шьет. Лампа при ней на столе. Всю её во как видно. Ну я, Господи, благослови. Двухстволку к плечу нацелился, постоял. Раз, раз, раз. Вот в это место пуля попала. Указал он пальцем по выше виска. Убил. Так точно убил. Володя нахмурился. А за что ты в дисциплинарном батальоне сидел? — сурово спросил он через минуту. — В дисциплинарном? — Ну да. — Квартир мейстера в запальчивости и раздражении ударил. — пренебрежительно сказал муха, сплюнул и закурил. В синем воздухе завился тонкой струйкою дым. — Ну? — Что прикажете? — Говори. — Да что говорить-то, Владимир Иванович? — Речь коротка, веревка длинна. — Да. «Ну, желаете знать, высекли меня в дисциплинарном, начальники благосклонные, да?» «Высекли? Как же-с? Два раза высекли-с». «За что?» «А за табак?» «За курение недозволенных папирос». «А ты?» «Я?» «Что же я?» — муху усмехнулся, оскалив белые, как молоко зубы. Его острое с истребиным носом лицо стало ещё острее. В суженных карих глазах забегали быстрые огоньки и потухли. Надо полагать, я им попомнил потом. Ячей до сих пор не забыл. Убил. Так точно. Убил его благородие господина начальника батальона. Мух и бросил окурок. Ну стало быть, На нелегальное положение перешел. «С комитетом, извините, я не поладил. Разбойник-то, говорят. То есть и Тани, и благородные члены губернского комитета. Господа студенты так выражаются». «Так точно, — отвечаю, — разбойник. Нам таких, говорят, не нужно. Как вам, говорю, будет угодно. И мне такие, как вы, не очень с руки». «Ушел», — он усмехнулся опять. «Дозвольте еще закурить». Пока он зажигал спичку, Володя с любопытством смотрел на него. На баранью, на бекрень шапку, на короткую меховую куртку, на уверенно ловкие круглые движения небольших рук. «Пьешь?» – неожиданно спросил он. «Так точно, пью», – не смутился мухой, поднял глаза. Володя промолчал. «Ну?» Да что же? Не расскажешь всего? Ушёл. Живу в Одессе. Слышу, хозяин лавки табачной Михаил Ефимович Жижын шпион. Эх ты, думаю, сволочь. Ну погоди. Выбрал я время, знаете, после обеда, когда хозяин-то спит. Прихожу. То есть в лавку стало быть прихожу. Выходит хозяйка. Дайте, говорю, мне хозяйка папирос голубка 10 штук, 5 копеек. Голубки, говорит, у нас нет. Как, говорю, нет? Не может этого быть. Я давиче покупал, поищите. Стала она искать. Нет, говорит, не имеется. В таком случае побудите хозяина.